«Не шарлота я кто-то сделал огромную ошибку неожиданно у меня застучали зубы и не только от волнения но и от хода был жуткий холод я буду знать что мне нужно будет делать слова шарлоты все еще звучали у меня в ушах конечно шарлота бы знала что ей нужно было бы сделать а вот мне этого никто не открыл Итак я стояла дрожя стуча зубами на углу нашей улицы и люди с удивлением разглядывали меня. Их было немного, что проходили здесь. Молодая женщина в длинном пощекотку пальто с корзиной в руках прошла мимо, а за ней шел мужчина в шляпе с поднятым воротником. «Извините», — обращилась я к нему, «вы случайно не подскажете, какой сейчас год?» Женщина сделала вид, что не услышала меня и прибавила шагу. Мужчина покачал головой и пробурщал. Наглость! Я вздохнула. — Действительно, много пользы мне эта информация не принесла бы. В принципе, это не играло большой роли, в каком году я оказалась. В 1899 или 1923. По крайней мере, я знала, где я находилась. Я жила не более чем в ста метрах отсюда. Что было бы проще, чем просто пойти домой? Что-то же мне нужно было делать. Улица в сумерках казалась тихой и мирной, пока я медленно шла назад, озиралась по сторонам что было иначе а что осталось прежним дома даже при близком рассмотрении были похожи на те из моего времени во многих деталях у меня не было чувства будто я это вижу впервые но возможно что до сих пор я просто не особенно обращала на это внимание автоматически я бросила взгляд на вход в дом номер 18 никакого черного человека даже близко не было видно Я остановилась. Наш дом выглядел точно так же, как и в мое собственное время. Окна на первом и втором этаже ярко освещены, и в маминой комнате под крышей тоже горел свет. Я почувствовала такую тоску по дому, глядя вверх. С краев крыши свисались сосульки. Я бы знала, что мне нужно делать. Да, и что бы сделала шарлота Скоро совсем стемнеет. И было ужасно холодно. Куда бы пошла Шарлотта, чтобы не замерзнуть? Домой? Я смотрела вверх на окна. Возможно, мой дедушка уже жил здесь. Может быть, он даже знает меня? В конце концов, сколько раз он качал меня на своих коленях, когда я была маленькой? хах глупость!»